Всегда приходилось решать, смириться тебе с существующим или ринуться в неизвестность. И спокон веков всегда находились люди, которые могли позволить себе упиваться меланхолией, не поддаваясь ее власти. Маргарита сердилась, когда слышала празнословные рассуждения об упадке этого пустынного края, широко и просторно раскинувшегося между большим городом и морем.